и обнищавшую Германию. Людендорф стал близким приятелем Гитлера, посвятив ему всю свою жизнь. В январе 1933 года Гинденбург вручил власть над страной Гитлеру, а сам вскоре умер. Благодарный ему фюрер устроил фельдмаршалу торжественные похороны в Танненберге, а мавзолей над его могилой получил официальное название имперского почетного мемориала. Над могилой Гинденбурга фюрер воскликнул «О, почивший вождь! Так войди же в Валгаллу!» Наверное, только в Валгалле, в этом древнейшем убежище германских богов, и было место для Гинденбурга. Вы думаете, что это конец? Как бы не так. О конце Гинденбурга читайте в постскриптуме этой главы, а сейчас вернем право голоса нашему главному герою. Соловей, соловей, пташечка! Если человек попал в плен, не будучи ранен и при оружии,